Кто лучше сражался? Завершается Курская битва. И вот на привале сошлись солдаты. Курили, дымили, бои вспоминали. Кого хвалили, кого ругали. Озорные слова бросали. Потом притихли. И вдруг заспорили солдаты, кто под Курском лучше других сражался. Кто почести ратных и ратной славы больше других достоин. «Летчики, вот кто лучше других сражался!» брошено первое мнение. Верно, верно, пошла поддержка. И верно. Отличились под курском летчики, Били фашистов в небе. С неба врагов пирамили. Тот герой подпирал героя, сама доблесть, надела крылья. Летчикам честь и слава! Почет наш великий летчикам, соглашается чей-то голос, и тут же. Однако под курском не летчики, а танкисты лучше других сражались. Танкисты, по праву в первых. Вот и второе возникло мнение. «Танкисты! Танкисты!» — дружно пошла поддержка. И это верно. Высшей мерой явили под Курском себя танкисты. Грудью своей железной сломили они фашистов. Если скажешь «герои Курска», первым делом на память идут танкисты. «Танкисты — народ геройский!» Нет тут другого мнения, — снова раздался голос. А все же, если тут говорить о первых, то первыми были под Курском артиллеристы. Артиллеристы, конечно, в первых. Вот и добавилось третье мнение. «Артиллеристы! Артиллеристы! Дружно пошла поддержка!» «И это верно! Герои, другого не скажешь про артиллеристов!» «Говорили в те годы, артиллерия — бог войны!» «Артиллеристы, конечно, боги!» — соглашается чей-то голос. «И все же, если речь тут идет о первых, то, братцы, не к месту споры!» «Пехота! Вот кто законно в первых! Вот кто в боях под Курском сказал свое главное слово!» «Пехота!» Пехота дружно пошла поддержка. Спорят солдаты. Не рождается общее мнение. Начинается новый круг. Летчики в лучших, танкисты в первых, артиллеристы. Пехота, братва, пехота. Спорят солдаты. Спору конца не видно. Чем бы закончилось, трудно сказать. Да только здесь пробасил над всеми басами голос. Слушай радио, радио слушай. Бросились все к приемникам. В эфире гремит приказ в «Честь Великой Победы под Курском, в честь взятия Орла и Белгорода, объявлен салют победителем. В Москве артиллерийскими залпами, двенадцатью залпами из 124 орудий». И тут же слова о героях битвы, о летчиках и танкистах, об артиллеристах и пехотинцах. Все они в вровень идут в приказе, все они в главных, все они в первых. Всем им и честь, и слава. Салют в честь войск, освободивших Орел и Белгород, был первым салютом Москвы-победителем. С этого дня и пошли салюты.